на изгрызенные ногти и на туфлю, которая свесилась у пятки и обнаружила дурно заштопанный чулок. Самойленко проникся жалостью, потому что Лаевский напомнил ему беспомощного ребенка. Твоя мать жива? Да. Но мы с ней разошлись, она не могла мне простить этой связи.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 Всего этого не понимал Самойленко, и это ему нравилось. И он считал Даевского выше себя и уважал его. Еще одна подробность, только это между нами. Я пока скрываю от Надежды Федоровны, не проболтайся при ней. Третьего дня я получил письмо... что ее муж умер от размягчения мозга. Царство небесное, почему же ты от нее скрываешь? Показать ей это письмо значило бы, пожалуй, идти в церковь, венчаться. А надо сначала выяснить наши отношения. Когда она убедится, что продолжать жить вместе мы не можем, я покажу ей письмо. Тогда это будет безопасно. Знаешь что, Ваня, жени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 Ну, любви нет, так почитай, ублажай. почитаю ублажай, точно она игуменья. Плохой ты психолог и физиолог, если думаешь, что живя с женщиной, можно выехать на одном только почтении до да доуважении. Женщине прежде всего нужна спальня. Ваня, Ваня. Ты старый ребенок теоретика я молодой старик и практик. И мы никогда не поймем друг друга. Все, прекратим лучше этот разговор. Э, Мустафа! Сколько с нас следует? Не-не-не, да это я заплачу, я требовал Мустафа, запиши за мной Приятели встали и молча пошли по набережной У входа на бульвар они остановились И на прощание пожали друг другу руки Избалованы вы очень, господа Послала тебе судьба женщину молодую, красивую, образованную, и ты отказываешься. А мне бы дал бог хоть кривобокую старушку, только ласковую и добрую, и как бы я был доволен. Жил бы я с ней на своем винограднике, и пускай бы она там старая ведьма сама варставила.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 Честный и гостеприимный народ Странно, что Кавказ Лаевскому не нравится Очень странно Встретились пять солдат с ружьями и отдали ему честь По правую сторону бульвара По тротуару прошла жена одного чиновника С сыном гимназистом мэрии константин доброе утро купаться ходили да, да. <смех> почтение никадима александрович и он пошел дальше продолжая приятно улыбаться но увидев идущего навстречу военного фельдшера вдруг нахмурился и остановил его есть кто-нибудь в лазарете? никого ваш преход а никого ваш превосходительство